Глава десятая. Поезд, наконец-то, пусть и медленно, но подъезжал к столице. Оставшиеся дни, к счастью, были тихими. Хотя это как посмотреть. Бедного Сергея я изрядно достал своими шахматами. Все из-за того, что он намеревался взять реванш, но ничего из этого не выходило. А больше делать толком было и нечего, так что лишь благодаря какому-то чуду я не помер от скуки. Мила, сидевшая рядом и, по большей части, с любопытством смотревшая на пейзажи за окном, выглядела взволнованной, хотя и пыталась это скрыть. Когда мы, наконец, прибыли на вокзал, я был поражен его масштабами и великолепием. Высокие арочные своды, украшенные витражами, создавали впечатление, будто мы попали в какой-то волшебный дворец, а не на железнодорожную станцию, принимающую гостей столицы. Мы вышли из вагона вместе с группой молодых людей, чьи глаза горели энтузиазмом и надеждой. Я слышал их возбужденные разговоры о том, как они собираются покорить столицу, стать великими государственными магами или влиятельными чиновниками. Их наивность вызывала у меня улыбку. Я-то знал, что жизнь редко бывает такой простой и радужной, как мечтается в юности. Среди толпы я заметил стрижина, который махнул мне рукой. Последние пару дней он просидел в своем купе, в другом вагоне, так что я не видел его. Когда я подошел, мы обменялись крепким рукопожатием. «Максим, я так рад, что познакомился с тобой», — сказал он с искренней улыбкой. «Надеюсь, мы еще встретимся в этом огромном городе». «Я тоже на это надеюсь, Сергей», — ответил я. «Удачи тебе в судебном бюро. Уверен, ты станешь отличным следователем». Мы попрощались, и я вместе с Милой направился к выходу с вокзала. Площадь перед ним кипела жизнью. Повсюду сновали люди, кто-то спешил по делам, кто-то встречал прибывших, а уличные торговцы громко расхваливали свой товар. Я огляделся в поисках транспорта и заметил ряд необычных экипажей. Они выглядели как обычные кареты, но вместо лошадей их приводили в движение светящиеся голубоватым светом кристаллы. Это были машины на магической тяге. Во Владивостоке была лишь парочка таких, да и то показывались они мне на глаза весьма редко. Все это говорило о том, что этот мир пошел несколько иным путем развития из-за наличия магии, но в чем-то он упорно повторял «прошлое моего мира», и это было удивительным. «Молодой господин», — тихо произнесла Мила, — «может, нам стоит воспользоваться одной из этих машин?» Я кивнул и подошел к ближайшему экипажу. Водитель, пожилой мужчина с пышными усами, приветливо улыбнулся. «Куда изволите, молодые люди?» — спросил он, поправляя свою фуражку. Я назвал адрес поместья отца, и глаза водителя слегка расширились. — О, да вы к самим Темниковым? — он присвистнул. — Что ж, садитесь. Не часто случается бывать в квартале высокопоставленных лиц. Мы смело забрались внутрь, и я был приятно удивлен мягкостью сидений и общим комфортом салона. Машина тронулась, и я почувствовал легкое покалывание магии, исходящее от кристалла под капотом. Было бы побольше времени, то я бы попробовала расспросить водителя об этом подробнее, но в то же время мне не хотелось выглядеть деревенщиной, не видевшим ничего за пределами своего двора. По мере того, как мы продвигались вглубь города, я не мог оторвать глаз от окна. Столица поражала воображение своим великолепием и архитектурой. Широкие проспекты, величественные здания, парящие в воздухе магические фонари, освещающие улицы даже в пасмурный день. Люди вокруг были одеты очень строго, а в воздухе то и дело проносились небольшие летающие устройства, видимо, какие-то магические посыльные, или игрушки богатых горожан. Так сложно было сказать наверняка. Наконец, мы въехали в район, где располагались особняки высокопоставленных чиновников. Размеры территории, окружающих каждый дом, вызывали удивление и вопросу к достатку местных владельцев, сомневаясь, что земля в столице дешевая. Зеленые сады, фонтаны, скульптуры — все это создавало впечатление, что мы попали в какой-то райский уголок посреди шумного города. Машина остановилась у высоких кованых ворот, украшенных гербом рода Темниковых. Я расплатился с водителем, который, получив ожидаемые чаевые, к сожалению, статус обязывал вести себя соответствующе, пожелал нам удачи и уехал. Мы подошли к воротам, где нас встретили двое стражников в строгой форме. Их лица были непроницаемы. Каждый бросил оценивающий взгляд сначала на меня, потом на Милу. «Кто вы и по какому делу?» — спросил один из них, окидывая нас подозрительным взглядом. Я достал из внутреннего кармана письмо, запечатанное гербовой печатью, и протянул его стражнику. «Я Максим Николаевич Темников, сын графа Темникова. У меня письмо от главы рода». Стражник взял письмо, его глаза расширились, когда он увидел печать. Он быстро переглянулся со своим напарником, и их лица мгновенно изменились, став подобострастными. «Прошу прощения, молодой господин», — произнес он, низко кланяясь. «Мы не думали, что вы пребываете сегодня. Пожалуйста, проходите». Ворота открылись, и мы вошли на территорию поместья. Перед нами раскинулся великолепный сад с аккуратно подстриженными кустами и цветущими клумбами. В центре располагался фонтан, изображающий мифическое существо. Наполовину льва, наполовину орла, из клюва которого струилась кристально чистая вода. Да уж, мои родственники, получается, любители пафоса. Либо это норма для всех аристократов такого уровня. Мы подошли к главному входу в особняк, где нас встретила женщина, одетая в элегантное платье темно-синего цвета. Ее светлые волосы были собраны в сложную прическу, а на шее поблескивало жемчужное ожерелье. По ее осанке и взгляду я сразу понял, что это явно непростая особа, скорее всего, супруга моего отца. «Добрый день», — произнесла она холодно, окидывая меня оценивающим взглядом. «Вы должно быть Максим?» «Все верно, госпожа», — ответил я, слегка поклонившись. «А это Мила, моя служанка». Женщина едва удостоила Милу взглядом, впрочем, дворянка иначе бы себя и не повела. «Что ж», — сказала она после паузы. «Я распоряжусь, чтобы ей показали комнаты для прислуги». «Простите, но я бы предпочел, чтобы Мила жила в комнате рядом со мной», — твердо произнес я. Супруга отца нахмурилась, но прежде чем она успела что-то возразить, к нам подошла молодая служанка. «Госпожа, позвольте мне показать дом новой служанки», — спросила она. «Хорошо, Анна», — кивнула женщина. «Покажи ей все, что нужно». Мила бросила на меня вопросительный взгляд, и я кивнул, давая понять, что все в порядке. Она ушла вместе с Анной, а я остался наедине с супругой отца. «Я доложу Николаю Васильевичу о вашем прибытии», — сказала она. «Подождите здесь». Женщина ушла, оставив меня одного во дворе. Я присел на деревянную лавочку, наслаждаясь теплом солнечных лучей и ароматом цветущих роз. Однако спустя пару минут я услышал шаги и обернулся. Из дома вышел молодой человек, немногим младше меня на вид. Его темные волосы были идеально уложены, а дорогой костюм подчеркивал, пусть и худощавую, но крепкую фигуру. Он заметил меня и направился в мою сторону, высокомерно вздернув подбородок. «Эй ты!» — окликнул он меня. «Что ты здесь делаешь? Разве тебе не сказали, что вход для прислуги с другой стороны?» Я едва сдержал улыбку в ответ на его слова. То, что помимо сестры у меня еще есть младший брат, я узнал от бабушки. И, судя по всему, это и был он, учитывая нашу семейную схожесть. «Прошу прощения», — ответил я спокойно, решив ему подыграть. «Но я здесь по приглашению хозяина дома». «Да неужели? И кто же ты такой, что мой отец лично тебя пригласил?» — фыркнул парень. «О, я просто скромный провинциал, приехавший в столицу искать счастье и свою судьбу» ответил я с легкой иронией в голосе. «А вы, должно быть, сын хозяина дома. Судя по вашим манерам, вы получили превосходное воспитание». Мой собеседник выпятил грудь, явно не понимая, что это было сказано с сарказмом. «Бывает». «Разумеется. Я Александр Николаевич Темников, единственный наследник этого дома». «Единственный?» — переспросил я с наигранным удивлением. «Как интересно». А я слышал, что у графа Темникова есть еще один сын. Ты смеешь упоминать этого бастарда в моем присутствии? Лицо Александра исказилось от гнева. Да кто ты такой, чтобы... И тут до него начало доходить. Я видел, как менялось выражение его лица от гнева к замешательству, а затем к ужасу, когда он понял, с кем разговаривает. Это было настолько комично, что я с трудом сдерживал смех. Ты... Ты. Начал заикаться Александр. Его лицо побагровело от смущения и злости. Он скинул руку, явно намереваясь использовать какое-то заклинание, но в этот момент раздался звонкий девичий голос. «Брат, если ты используешь магию, я сломаю тебе пальцы!» Александр застыл на месте. Его глаза расширились от страха. Я обернулся и увидел молодую девушку, спускающуюся по лестнице особняка. Мое сердце пропустило удар. Это была... Настенька, моя младшая сестра, та самая маленькая, болезненная и очень робкая девочка, но сейчас как же она изменилась. Из милого ребенка, которого я помнил, она превратилась в настоящую красавицу. Ее длинные темные волосы были собраны в элегантную прическу, а голубые глаза сияли умом и решимостью. Сестра была одета в изящное платье цвета морской волны, которая прекрасно подчеркивала ее фигуру. Настенька подбежала ко мне и крепко обняла, не обращая внимания на возмущенные возгласы Александра. Они были слишком уж тихими, чтобы иметь значение. «Максим, наконец-то ты приехал!» — воскликнула она, отстраняясь и разглядывая меня. «Ты так изменился!» «Ты тоже, Настенька!» — улыбнулся я, все еще не веря своим глазам. «Из маленькой девочки превратилась в настоящую леди!» Александр, казалось, был готов взорваться от возмущения. «Анастасия, как ты можешь так обниматься с этим... с этим...» Так и не нашелся, что же такого сказать младший брат. «Да еще и терпеть то, что он называет тебя Настенькой. Ты даже матушке не позволяешь так себя звать». Настенька повернулась к нему, и ее взгляд стал острым, как лезвие ножа. «Во-первых, Александр, это не незнакомец, а наш дорогой и уважаемый старший брат. Во-вторых... «Ты должен показать свое воспитание, выразить ему уважение, как старшему в роду после отца». Лицо Александра исказилось от отвращения и толики удивления. «Я не стану выражать уважение какому-то незаконно рожденному. А ты? С тобой мы еще поговорим», — выплюнул он и, развернувшись, быстро зашел обратно в дом. Настенька вздохнула и покачала головой. «Прости его, Максим». «Он сложный человек. Поверь, как он тебя узнает получше, то изменит свое отношение». «Ничего», — ответил я, все еще улыбаясь. «Я не ожидал теплого приема». Мы с Настей сели на лавочку, и она начала расспрашивать меня о жизни во Владивостоке, о дедушке и бабушке, о моем путешествии. Я отвечал, наслаждаясь этим моментом воссоединения с сестрой, которую не видел столько лет». Время летело незаметно, и мы были так увлечены разговором, что не заметили, как к нам подошла служанка дома. «Молодой господин», — обратилась она ко мне, — «граф сможет принять вас только завтра, поэтому прошу, давайте я провожу вас в вашу комнату, мы подготовили все необходимое». Служанка провела меня внутрь под длинным коридором особняка, украшенным картинами и гобеленами, изображающими славную историю рода Темниковых. Мы поднялись по широкой мраморной лестнице на второй этаж, и я невольно залюбовался изящной резьбой на перилах, изображавшей переплетающиеся виноградные лозы. В это все явно было вложено много сил, и при этом антураж не выглядел нелепым, как можно было подумать изначально. Кто-то хорошо поработал над интерьером и над правильной подачей впечатления об этом месте. — Вот ваши комнаты, молодой господин, — сказала служанка, открывая массивную дубовую дверь. Я шагнул внутрь и замер от восхищения. Передо мной открылся просторный зал, залитый мягким светом заходящего солнца, льющимся через высокие окна. Стены были обиты бледно-голубым шелком, серебристым узором, напоминающим морские волны. Мебель из темного дерева, инкрустированная перламутром, придавала комнате элегантный и в то же время уютный вид. — Спальня находится справа, — продолжила служанка, указывая на еще одну дверь. «Слева личный кабинет, пока еще пустой, но мы заполним его всем необходимым по вашему требованию. Ванная комната расположена за спальней». Я прошел в спальню и был поражен не меньше, чем залом. Огромная кровать под балдахином занимала центральное место, а напротив нее располагалось большое окно с видом на небольшой пруд во дворе. Вода в пруду мерцала в лучах заката, создавая поистине волшебное зрелище». «Это потрясающе!» — выдохнул я, не в силах отвести взгляд от окна. «Пусть я и был из более продвинутого времени, но там такой красоты мне не встречалось. Вот что значит аристократия!» «Рада, что вам нравится, молодой господин!» — вежливо улыбнулась служанка. «Ужин будет подан через час в малой столовой. Желаете, чтобы я пришла за вами и показала все?» «Нет, спасибо, я найду дорогу сам!» — ответил я, все еще осматриваясь. «А где разместили мою служанку? Милу!» «О, она будет жить в крыле для прислуги», — ответила женщина. «Оно находится совсем недалеко отсюда». Я кивнул, немного разочарованный тем, что Мила не будет жить рядом, но понимая, что это, вероятно, к лучшему. Не стоит сразу же идти наперекор всем правилам этого дома. К тому же она в итоге не так далеко. Главное, чтобы у моей служанки не было проблем из-за моего положения. «Хорошо, спасибо. Я бы хотел ненадолго увидеться с ней, если можно». «Конечно, молодой господин, я пришлю ее к вам», — сказала служанка и, поклонившись, вышла из комнаты. Через несколько минут, пока я осматривал убранство выделенных мне апартаментов, в дверь тихонько постучали, и вошла Мила. Ее глаза были широко раскрыты от изумления, когда она осматривала комнату. «Молодой господин, это просто невероятно!» — воскликнула она. Я не мог сдержать улыбку, видя ее восторг. «Да, это впечатляет. У бабушки с дедушкой все же было скромнее. Ну, видимо, житье в столице обязывает». «Как тебя разместили?» «О, не беспокойтесь обо мне», — ответила Мила, слегка покраснев. «Моя комната маленькая, но очень уютная, и другие служанки оказались очень дружелюбными. Мне так даже комфортнее, честно. Было бы странно, если бы я жила с вами». Я внимательно посмотрел на нее, пытаясь понять... «Говорит ли она правду или просто не хочет меня беспокоить?» Но Мила выглядела искренней, и я решил ей поверить. «Все равно все выясню со временем». «Хорошо, но если что-то будет не так, сразу говори мне». «Договорились?» «Конечно, молодой господин», — кивнула она. «А теперь позвольте мне помочь вам разобрать вещи перед ужином». Мы провели следующий час, распаковывая мои чемоданы и раскладывая вещи по многочисленным шкафам и комодам. В том числе я частично заполнил полки в рабочем кабинете и порадовался наличию сейфа, в который убрал некоторые яды. Они слишком опасны, чтобы давать к ним прикасаться кому-то еще. Когда мы закончили, Мила ушла, а я остался один в своих новых покоях. Я подошел к окну и посмотрел на пруд, где теперь отражались первые звезды. Глубоко вздохнув, я ощутил, как напряжение последних дней начинает отпускать меня». Я повернулся и упал на огромную мягкую кровать, раскинув руки в стороны. Блаженная улыбка появилась на моем лице. Несмотря на все сложности и неопределенность, я чувствовал, что начинается новый, захватывающий этап моей жизни. Предчувствие подсказывало, что скучать мне точно не придется. Усталость от долгого путешествия и насыщенного событиями дня брала свое. Я посмотрел на часы, стоявшие на прикроватном столике, До ужина оставалось еще полчаса. Решив, что небольшой отдых мне не повредит, я закрыл глаза и позволил себе погрузиться в дремоту. Правда, видимо, я переоценил свое состояние. Не знаю, сколько времени прошло, но я проснулся, резко открыв глаза. Сердце бешено колотилось, а все тело напряглось, как струна. Что-то было не так. В комнате царила полная темнота. Все же пропустил ужин. Но я чувствовал чье-то присутствие. Мои инстинкты кричали об опасности, и я доверился им. В тот момент, когда я услышал легкий шорох ткани, резко откатился в сторону. Лезвие кинжала со свистом рассекло воздух там, где только что была моя голова. Адреналин хлынул в кровь, обостряя все чувства. Я мгновенно вытащил свой кинжал из-под подушки. Привычка, которую мне привил дядя Эд, говоря, что настоящий маг должен быть готов ко всему и в том числе не полагаться исключительно на магию. Лунный свет, проникающий через окно, отразился от лезвия моего кинжала, на мгновение осветив комнату. Я увидел темную фигуру, стоящую у кровати. Лицо нападавшего было скрыто под капюшоном, но я заметил блеск глаз, полных холодной решимости. Не давая противнику опомниться, я бросился вперед, нанося удар. Но мой оппонент оказался не менее ловким бойцом. Он легко уклонился и ответил серии молниеносных выпадов. Мы кружили по комнате, обмениваясь ударами. Звон металла о металл разрезал ночную тишину. Я едва успевал отражать атаки. Мой противник был невероятно быстр и силен. Каждый его удар был точным и смертоносным. Опасно. Внезапно в воздухе засвистели дополнительные кинжалы. Они летели в меня со всех сторон, словно град острых лезвий. Я едва успевал отбивать их, чувствуя, как некоторые проходят в опасной близости от моего тела. «Перемести», — прошептал я, направляя поток маны на летящие кинжалы. Часть лезвий изменила траекторию, пролетев мимо меня, но другие продолжали свой смертоносный полет. Просто не успел охватить своей магией все объекты. Я крутился волчком, отбивая удары и уворачиваясь от летящих клинков. Но, тем не менее, их стало значительно меньше. Мой противник, казалось, был повсюду одновременно. Его движения были настолько быстрыми, что я едва мог уследить за ними. Мы сближались и расходились, кружа по комнате в этом смертельном танце. В какой-то момент мы оказались лицом к лицу, наши клинки скрестились, высекая искры. Я смотрел прямо в глаза своему противнику, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь под капюшоном. Но все, что я видел, был холодный блеск стали в его взгляде. Мы оттолкнулись друг от друга и в прыжке разошлись в разные стороны, оказавшись за спинами друг у друга. Я развернулся, готовый к новой атаке, но вдруг почувствовал неожиданную и от этого острую боль в боку. Не удержавшись на ногах, я упал на одно колено, тяжело дыша. Горячая кровь медленно капала на пол.